Книга псалмов. Четвёртая часть. Псалом 4

потому тверда вселенная не поколеблется он будет судить народы по правде да веселятся небеса и да торжествует земля да шумит море и что наполняет его да радуется поле и всё что на нём и да ликуют

Все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Солом, девяносто шестой.

Господь царствует. Да радуется земля. Да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест его. Правдой и суд основание престола его. Пред ним идёт огонь. И вокруг пополяет врагов его. Молнии его

поклонитесь пред ним все боги слышит он и радуется и веселятся чере и удины ради судов твоих, Господи ибо ты, Господи, высок над всей землёю превознесён над всеми богами любящие Господа ненавидьте зло

При звуке труб и рога торжествуйте пред царём Господом. Да шумит море и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо он идёт судить землю.

Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Псалом девяносто восьмой. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах.

Дотрясется да земля. Господь на Сионе велик и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду.

И воз свят Господь Бог наш. Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля. Служите Господу с веселием.

Славьте его. Благославляйте имя его. Ибо благ Господь милость его вовек и истина его в род и род. Псалом 100-й. Псалом Давида.

Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придёшь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу при дочах моих вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу.

Не прилепится оно ко мне. Сердце развороченное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого, о чаянии, надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне.

Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих.

Без изкония. В селом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи,

И кости мои обожжены, как головня. Сердце моё поражено, и иссохло, как трава. Так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах.

Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питие моё растворяю слезами. От гнева твоего и негодования твоего

Ибо ты вознес меня и не сверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, во век пребываешь, и память о тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься на Тионом.

Ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили и камни его и о прахе его жалеют, и убоятся народы имени Господня и все цари земные славы твоей, ибо созиждет Господь Сион и явится в славе своей.

презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он проникнул с святой высоты своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников.

разрешить сына в смерти, да бы возвещали на сеоне имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой!

Не восхить меня в половине дней моих. Твои лита в роды родов. В начале ты основал землю и небеса дела твоих рук. Они погибнут, а ты пребудешь. И все они как крыза обветшают, и как одежду ты

переменишь их и изменятся но ты тот же и лето твоё не кончится сыны рабов твоих будут жить и семя их утвердится пред лицом твоим псалом

избавляет от могилы жизнь твою венчает тебя милостью и щедротами насыщает благами желания твоё обновляется подобно орлу юность твоя Господь творит правду и суд всем обиженным он показал пути свои Моисею сынам израилевым дела свои щедр

и милостей в Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не во век не гадует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высокое небо над землёю, так велика милость Господа.

к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы перст.

хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его.

Благословите Господа все воинство Его служители Его исполняющие волю Его, благословите Господа все дела Его во всех местах владычество Его. Благослови душа моя, Господа. Залом сто третий.

Благослови душа моя Господа Господи Боже мой Ты дивн и велик Ты облечён славою и величием Ты одеваешься светом как ризой Простираешь небеса как шатёр Устраиваешь над водами

Горние чертоги твои делаешь облака твоейю колесницей шествуешь на крыльях ветра ты творишь ангелами твоими духов служителями твоими огонь пылающий ты поставил землю на твёрдых основах не поколеблется она во веки веки бездну как одеянием

Ты послал источники в долины, между горами текут, поет всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля.

на них гнездятся птицы ели жилище аисту высокие горы серным каменные утёсы убежище зайцам он сотворил луну для указания времён солнце знает свой запад ты простираешь тьму и бывает ночь

Всё соделал ты, примудро. Земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное. Там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые и большие. Там плавают корабли. Там этот левиафан, которого ты сотворил играть в нём.

Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в своё время. Даёшь им принимают, отверзаешь руку твою насыщаются благим, сокроешь лицет твоё метутся, отнимешь дух их умирают и в персть свою возвращаются.

пошлёшь дух твой созидаются и ты обновляешь лицей земли да будет Господу слава во веки да веселится Господь о делах своих презирает на землю и она трясётся прикасается к горам и дымятся

Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, да коли есть мне. Да будет благоприятна ему песнь моя. Буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови душа моя.

Господа, аллилуйя. Псалом сто четвертый. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспоите Ему.

и пойте ему, поведайте о всех чудесах его, хвалите с именем его святым, да веселится сердце ищущих Господа, ищите Господа и силы его, ищите лица его всегда, вспоминайте чудеса его, которые сотворил, знамения его и суды уст его.

Вы семья Авраамова, рабы его, сыны Иакова, избранные его. Он Господь Бог наш по всей земле суды его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в 1000 родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку.

и поставил то и Авакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря: тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего. Когда их было еще малочислом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял.

обижать их и возбранял о них царям не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла и призвал голод на землю всякий стебель хлебный истребил послал пред ними человека врабы проден был и осеф

стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, да коле исполнилось слово его, слово господнее испытало его, послал царь и разрешил его, владетель народов и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим.

чтобо он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришёл Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его.

И ухищрение против рабов его послал Моисей раба своего Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамения его и чудеса его в земле хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его.

приложил воду их в крость и уморил рыбу их земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их он сказал и пришли разные насекомые с княпы во все пределы их вместо дождя послал на них град палящий огонь на землю их

и побил виноград их и смоковницы их и сокрушил деревьев в пределах их сказал и пришла саранча и гусницы бесчисла и съели всю траву на земле их и съели плоды на полях их и поразил всякого первенца в земле их начатки всей силы их и вывел

Израильтян с серебром и золотом и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него. Простёр облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он

послал перепелов и хлебом небесным насыщал их разверз камень и потекли воды потекли рекою по местам сухим ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму рабу своему и вывел народ свой в радости избранных своих в веселии

И дал им земли народов, и они наследовали труд ино племенных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя. Псалом сто пятый. Аллилуйя. Славьте Господа.

Ибо он благ, ибо вовек милость его. Кто изречёт могущество Господа? Возвестит всех хвалы его. Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу твоему, посети меня спасением твоим.

Дабы мне видеть благоденствие избранных твоих, веселиться веселием народа твоего, хвалиться с наследием твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте неуразумели чудес твоих, не помнили множества милостей твоих.

и возмутилис у моря у чермного моря но он спас их ради имени своего дабы показать могущество своё грозно рёг морю чермному и оно иссохло и провёл их по безднам как по суше

и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам его, и воспели хвалу ему, но скоро забыли дела его, не дождались его изволения, увлеклись похотением в пустыне.

И искусили Бога в Небетаймой, и он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали встанье Моисею и Аарону святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дофана.

И покрылось скопище Аверона, и возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца ухарива, и поклонились и стукану, и променяли славу свою на изображение вала ядущего траву. Забыли Бога.

спасителя своего совершившего великое в Египте дивное в земле хамовой страшное у Чермного моря и хотел истребить их если бы Моисей избранный его не стал пред ним в расселении чтобы отвратить ярость его

да не погубит их и презрели они землю желанную не верили слову его и раптали в шатрах своих не слушались гласа господня и поднял он руку свою на них чтобы не зложить их в пустыне не зложить племя их в народах

и рассеять их по землям. Они прилепились к Альфигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И встал Финеас и произвел суд, и остановилась язва. И это.

вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога увод миривы и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь.

но смешались с язычниками и научились делам их, служили и стукарам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским.

и осквернила земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудо действовали поступками своими. И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладателями.

враги их утесняли их и они смирялись под рукою их много раз он избавлял их они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие своё но он презирал наскольь их когда слышал вопли их

и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним со страдания во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою.

Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И да скажет весь народ: Аминь. Аллилуйя. Псалом 106. Славьте Господа, ибо он благ.

ибо вовек милость его так да скажут избавленные Господом которых избавил он от руки врага и собрал от стран от востока и запада от севера и моря они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населённого города терпели голод и жажду душа их истаивала в них

и тени смертной окованные скорбью и железом ибо не покорялись словом Божиим и не брегли о воле Всевышнего он смирил сердце их работами они преткнулись и не было помогающего но воззвали к Господу в скорби своей и он спас их от бедствий их

от всякой пищи отвращалась душа их и они приближались к вратам смерти но воззвали к Господу в скорби своей и он спас их от бедствий их послал слово своё и исцелил их и избавил их от могил их

Ус-стоят бурный ветер и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей.

да привозносят его в собрании народном и дославят его в сон мистерейшин. Он превращает треки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в соленчатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод.

и поселяет там алчущих и они строят город для обитания засевают поля насаждают виноградники которые приносят им обильные плоды он благословляет их и они весьма размножаются и скота их не умаляет уменьшились они и упали от угнетения бедствий и скорби он

изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят всее и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.

Кто мудр, тот заметит сие иу разумеет милости Господа.